Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга 8. Альфа Цефея, том 2. Глава 7. 3 февраля 2009 года, пригород Санкт-Петербурга, Петровская усадьба. Копошась в папках, Диана хотела найти хотя бы одно доказательство тому, что Ютаk не соврал. Недоверие к мужу у неё никогда не было, но все эти его вечные шушукания с императором наводили на определённые мысли. Если с Маргарет можно было мирно решить вопрос, то вот с одним из представителей парада планет такое явно не прокатит. Ютака должен был сообщить императору, что они выходят из проекта. Но ничего толкового по этому вопросу он так и не сказал. «Неужто соврал. И ведь тоже хотел ребёнка, верно? Диана тяжко выдохнула и, отложив все папки, села на стул. Нет. Она врёт самой себе и, возможно, врала с самого начала. И не они Да, он очень хороший человек, но его стремление оставить след в истории И стать главным героем стоило выше, чем их семейное счастье. Внутри всё засаднило от боли. Ведь она в него так верила. А может быть, забить на всё, украсть Ичиро и черой сбежать одной? Хотя нет. Глупо это. Обрекать себя и ребёнка на жизнь в вечных бегах. Да и тогда она точно будет ничуть не лучше Итаки. Ведь преодолеть болезнь и стать настоящей матерью было именно её целью, не его силой ударил кулаком по столешнице, Диана резко встала и увидела высокий силуэт, что тихонько наблюдал за ней. Жуткие глаза на мгновение сверкнули розоватым оттенком, но тут же превратились в обычные зелёные. Недоверие портит семью, милая, улыбнувшись, произнёс Павел. Ха, спасибо, ваше величество, но я постараюсь разобраться с этим сама, ответила Диана. Что тебя тревожит? Ваш ответ, конечно же, ю до сих пор не сказал. «Смог ли передать вам мои слова? Зачем передавать, если можно сказать всё напрямую? Павел придвинул табурет и опустился на него. Рассказывай, дитя, что ты хочешь. Это по поводу Ичеро. В общем-то, просьба банальная и неразрешимая. Но что мы могли бы для вас сделать, чтобы вы отдали нам малыша? Э, и разве его у вас забирал? Удивился император. Ичеров ваш сын, и я не имею права забирать его у вас. Нет, <связь> улыбнулась Диана. Со мной не надо играть. Как никак я дочь графини Шевалье, хозяйки цепных псов Ее величества. И я понимаю, что у всего в этом мире есть цена. Расскажите правду, снимите вуаль. А зачем? Павел с недоумением посмотрел на девушку. Вы работаете, я даю вам все необходимое. Мы в одной связке, и вы прекрасно понимаете, что мне невыгодно сейчас раскрывать свои дальнейшие планы. Собрав всё необходимое с мелких рыбок, вы пришли к крупной для того, чтобы не было последствий. Последствий от мелких рыбок. Разве нет? Откровенно. Спасибо. Но всё же, расскажите подробнее про подводный камень. Ведь вашей целью всегда являлось оружие, а я хочу вырастить обычного мальчика, который будет ходить в школу, который встретит девочку, которая ему понравится, чтобы потом поступил в вуз и устроился на работу, а потом завёл бы себе семью. Я хочу для него обычной и главное, безопасной жизни, понимаете? Обычной и безопасной жизни. То есть вы делаете выбор за вашего ребёнка? Злобно усмехнулся Павел и тут же поднялся с табуретки. Занятно. Весьма занятно. Но эгоизм актуален только в бизнесе, а не в семье. Дождитесь, пока ваш сын вырастет, а потом посмотрите, чего он захочет. Вы не отстанете? Нет, Павел махнул рукой и направился дальше, но затем резко остановился и произнёс: "В одном ты права, дорогая. У всего в этой жизни есть цена. Ты знала, куда шла, и ты знала, что за это будет. Дол людской род всегда был грешен своей верой в чудеса. Но никаких чудес нет. Есть только причина и следствие, третьего не дано. Ты учёный. Учёный обязан просчитывать исход любого эксперимента". Хотя бы примерно. Вы пришли ко мне, чтобы спрятаться. Вы заплатили тем, что у вас было, поэтому поздно бить тревогу и перебивать цену. такова жизнь. И сваливать вину на других это слишком недостойно наследницы великого рода. Не дожидаясь ответа, император вышел из усадьбы и хрустя снегом направился к гаражу. А ведь он был прав. Диана и Юта так и прекрасно знали, на что шли. Марсу нужны были тела и технологии перемещения, Юпитеру нужна была армия, а Юфи, проклятая прилипала вообще копло слюной на бедного Черо, не отходя от него ни на шаг, что крайне сильно раздражало Диану. У неё сложилось впечатление, словно их семья превратилась в старый американский внедорожник со сбитыми номерами, который разбирали на запчасти. Кстати, а Юфи? Она же до сих пор сидела возле медицинского модуля, недовольно фыркнув Девушка направилась в гостиную. У синенький малыш. Не волнуйся, скоро мы тебя выходим, ага, поселим в тебя слепок, и будет такая милота жить с нами, да? Купсёныш. Как же я хочу тебя затискать!» — Мурлыкала Земля, поглаживая стеклянный корпус модуля. "Юфи", возмутилась Диана, подавляя в себе естественную волну ревности. "Хватит уже над ним стоять. Ревнуешь?" улыбнулась женщина. Ну, вообще-то это мой ребёнок. Диана тут же взяла себя в руки. Почему не заведёшь своего? Мне нельзя. Пока нельзя. Знаешь ли, ледиди, я смотрю на него и смотрю на принцессу. Они такие миленькие, не находишь? Сейчас Юфия напоминала типичную сваху из старых комедийных пьес. О, Саша интересуется нечерой техникой, которая вокруг него. Ты же знаешь, она у нас к куклам предпочитает инструмент. В отца пошла. Тяжело с мальчиками будет, усмехнулась Юфи. Так что там по поводу проекта? Пашка будет что-то соображать или вновь бросит всё на самотёк? Бордовый легион опять начал суетиться. и если ситуация с подрывом повторится, я даже не знаю, как народ отреагирует на это. Тебе-то какая разница? Пускай Павел сам разбирается со своими внутренними врагами. У нас и без этого забот хватает. Неужели тебе совсем не жалко княжну? Её же чуть не засыпало насмерть. Ещё повезло, что твой муж был там и всё разрулил. Но сейчас они совсем ополоумели, захватили военную базу под свой контроль. Но этот вопрос уже урегулировали. Разве нет? Ну. Да, но что, если его бдительность опять уснёт? Продолжала возмущаться Юфи. Я очень за них переживаю. Ещё этот Меншиков, чего тут он лезет в самое пекло? Это подозрительно. Клан Меншиковых предан императору. У него просто истерика. Это нормально? кивнула Диана. В любом случае нам туда точно не стоит лезть. Да мы и не сможем, вздохнула Земля. Кстати, когда мы заселим в душу...» вечеродушу... Ох, ты опять скачешь с темы на тему. Это моя фишка, ты же знаешь. Так когда? Хочу уже посмотреть сильно-сильно. Знаешь, Юфи, мне иногда кажется, что как только Марс получит систему по переселению, а Юпитер армию козаров, ты заберёшь ещё себе. А нас сутилизируешь, чтобы мы ничего не разболтали. Блин, ты раскрыла наш план, погрустнела Юфи. Это так печально. Но я в любом случае заберу ичро себе. Не переживай, я выращу из него настоящего мужчину. Что? Да я пошутила. Ты издеваешься? Мы что, во времена грозного живем? Ваши мозги это же такой потенциал. Да и мы же не звери, мы наоборот стремимся к цивилизованному обществу. Так что не переживай. Улыбнулась Юфи. Ты слишком наивная для дочери Сьюзен. Графиня, матерая сучка, которая вообще ничему не верит. А ты сразу же приняла все на чистую монету. Мы заложники, Юфи. Просто наша клетка очень большая и из золота. Это не делает ситуацию лучше. В общем, не переживай. Но если ты вдруг случайно погибнешь, то я заберу мальчика себе. Юфи, вообще не смешно. А по мне так очень даже наше время. В очередной раз убедившись, что мне ещё очень далеко до женского психолога, я решил не портить нервы и просто наслаждаться поездкой в шикарном экспрессе. А что? Внутри вагонов всё было в лакированном красном дереве, удобные кресла, словно в дорогой библиотеке, и мерзкий официант что-то и дело, предлагал мне алкоголь. Конечно же, Грейс пришлось отчитать, на что она в крайней степени обиделась и отправилась дальше сидеть в вагоне-ресторане книжна была злющая, непонятно из-за чего. Нет, ну реально не понимаю. Вот если бы я женился на Минаме, тогда да. А так мы же даже не встречаемся. Чёрт побери. Мы все рисковали двинуть коней. В первую очередь она сама. И что в итоге? Хотя, может быть, для неё заключение в тюрьму было слишком сильным потрясением. Но если подумать, какая к чёрту тюрьма? Это нормальный дорогой коттедж, закрытый огромными стенами. И что обидно, я так и не раскрыл потенциал оружия, которым меня снабдил Коулчик. По сути, оно и не надо было. Я хотел ненадолго превратиться в пацифиста, и я в него превратился. А Коулчик же, видимо, искренне верил, что я сорвусь. Там, где я, там сражение. Бог войны, бред сивой кобылы. Мусье, может, вам все таки принести Глинтвейн или Апероляш призен? С омерзительным акцентом в очередной раз поинтересовался официант. Нет. Тут ехать-то час сорок осталось. Хорошо, поклонившись, он поспешил удалиться. Господи, най мудже, а Однако беда не приходит одна, и в вагон зашла Грейс. Всё ещё злитесь? виновато поинтересовалась она. Если честно, то нет. Ты всё сделала правильно, ответил я. Как местная пища? Довольно. Неплохая. Кстати, насчёт второго костюма, который я нашла в обломках и пёрла с собой. Где-то я его раньше видела. Только вот не могу понять, где. Май? А когда я пришёл тебя убивать? Я разве был не в нём? Не помню. Да и я не про это. Я видела его раньше, давно. Возможно, ты могла видеть этот каф у Дианы. Он старый, и Санами положила его исключительно на всякий случай, которого к великому счастью не было. Это точно, улыбнулась Грейс. Мир, милая. Я честно на тебя не злился. Всё хорошо. Фух. Терпеть не могу, когда на меня дуются маленькие злобные мальчики. Облегчённо выдохнув, хранительница поняла, что я сейчас её отхлещу и поспешила удалиться во свояси. А всё-таки хорошо иногда вот так посидеть одному. Никто не мешает думать. Не стоит над душой. Дверь вагон открылась, и внутрь зашла княжна Поймав меня взглядом, она гордо подняла голову и прошла мимо меня. Вот ведь деловая колбаса. Мне ведь скоро реально надойдут её загоны. Сделаю что-нибудь очень некрасивое, потом плакать будет. Или я не такой. Да нет, такой. Поезд немного дёрнуло, и свет на мгновение моргнул. Княжна вновь зашла внутрь и деловито прошагала мимо меня в соседний вагон. Интересно, что это за представление? Вернее, я-то знаю, что это такое, просто чего именно она этим добивается, чтобы я полнейцы начал извиняться за то, что вступил в клан к минами. Нет уж, уолти. Вот честно, порой княжну начинала клинить, и меня это дико раздражало. Но сегодня можно сделать скидку на то, что её только вчера вытащили из тюрьмы. Ладно уж. Мимо пролетали заснеженные деревья и изредка небольшие деревеньки. По сути, вид мало чем отличался от моего прошлого мира. Красиво. Есть в этом нечто романтичное. Только вот настроение портила мерзкий официантишка, который элегантно протопал в вагон княжны. Видать, принцесса таки созрела на поесть. Свет вновь моргнул, и до моих ушей донёсся звук хлопка. Выстрел? Здесь? Нет, такого явно не может быть. И опять княжна пытается вывести меня на нервы? Ох, как же раздражает надо просто прийти в открытую сказать, чтобы прекратила понтовать. Серьёзно, я как рыцарь хочу награды, а не смотреть эти девчачьи представления. Я бы ещё понял, если бы она была простой, но ведь нет же. Эта княжна, умная и очень мудрая. Видимо, ей всего этого по жизни не хватало, а тут попался доступный экземпляр. Эта мысль так разозлила меня, что я тут же поднялся и быстрым шагом направился в вагон княжны чтобы так вдарить по её наглой заднице, чтобы быстро одумалась. Автоматическая дверь отъехала в сторону, и меня тут же обдала холодным воздухом с улицы. Перейдя в соседний вагон, я дошёл до двери купе и заглянул внутрь. Картина, которую я увидел, вергла меня в шок. Под ногами лежал труп официанта. Ну, явно не того, который был у нас в поезде. Лицо было совершенно незнакомым. А в углу зажалась княжна, с сотрясающимися руками держадны дымящийся Стечкин и с ужасом глядя на меня. "Почему я привязалась к тебе?" тихо прошептала она, нацелив на меня пистолет. "Ты с ума сошла? Что здесь? Почему? Отвечай!" Руки девушки перестали дрожать. "Потому что я говорил тебе правду", периодически. С титулом, конечно, неловко получилось, но что поделать? Твой папуся меня опередил. «Фух, и чего Она тут же опустила пистолет и обняла меня. Но что случилось? Зачем ты убил его? Это был не Мигель, понимаешь? Зашёл Мигель, он реально даже пах так же, а потом вытащил пистолет, как у меня. Посмотри. Она указала на лежащий на полу стечкин и начал давить, хотел выстрелить в голову, типа самоубийство. Да, и чего? Но он зашёл как Мигель, а это не Мигель. Обортинь, вздохнул я, взглянув на труп. Видимо, они научились подделывать аромат. Это стрёмно. Нужно сообщить начальнику поезда, что у нас гости. Да, надо. Господи, как я испугалась, когда он пытался на меня напасть. Я ведь не ожидала. Мигель служит на тени Луны уже двадцать лет. Ты же видел, какой он дружелюбный. Что ты, я не уверен, что Мигель и дальше будет служить на этом поезде, вздохнул я, и сняв трубку с телефона, прислонил к уху. Тишина. Что там? Связи нет. Видать, он специально обрезал её. Только зачем? Так, кто ещё едет на поезде? Машинист, его помощник, два повара, ещё одна официантка и отряд спецназа для моей защиты. И где твой отряд? Что за халатность? У меня спрашиваешь? Я на кнопку нажала сразу после выстрела. Они должны были уже прийти. Так, возможно, он как-то заблокировал сигнал. Пойдём со мной. Никуда не отходи, смотри в оба». Уж я думаю, вооружённые люди точно разберутся, что тут происходит. Мы вышли в коридор, и я тут же активировал соту. То, что случилось это весьма некомпетентная ситуация. Литерный поезд, который, по сути, должен охраняться всеми возможными способами, вот так запросто пропустил внутреннепонятное существо, хотя опять же, это оборотень, который умеет подделывать эхо. Уверен, что я не один, кто был бы весьма удивлён. Но опять же, Фишка ещё и в том, что метаморфов по пальцам можно пересчитать. Разве нет? Тогда откуда их столько повалило? Неужели синдикаты, охотящиеся за магнитарами, и седа умудрились протянуть свои лапищи? Чёрт. Не очень хорошая тема. Пройдя между вагонами, я открыл дверь и тут же закрыл нос рукой. Все стены были измазаны кровью, а на полу валялись обшмётки тел. Видимо, это всё, что осталось от хвалёного спецназа, который должен был защищать принцессу Российской империи. Господи, ужаснулась княжна и тоже прикрыла нос. Что тут произошло? Видимо, кто-то очень плотно позавтракал, ответил я и заметил краем глаза движение. Повернувшись, я увидел, как со спаренных обеденных диванчиков медленно поднимаются ханганы. Серый оттенок кожи, вместо глаз жуткие чёрные дыры, полностью высохшие тела как будто из них высосали все жидкости. С диким воем они кинулись на нас. Поставив барьер, я опустил энергетическую волну. Не очень хороший вариант, учитывая то, что диванчики разлетелись в пух и прах, а их остатки тут же загорелись. Но зато большая часть зомби превратилась в поджаренный фарш. Последний зарычал и кинулся в нашу сторону, но я среагировал быстрее и разнёс его голову энергетическим пучком. Остальные получили травмы, которые были несовместимы с движением. В общем, им отрывало конечности, поэтому княжна тут же добила их молниями. Господи Ичеро, я ничего не понимаю. А тут нечего понимать, вздохнул я и заморозил пожар. Кх -кх -кх. Нет тут больше толку спецназа. Нужно срочно идти к начальнику поезда, а лучше напрямую к машинисту и останавливать поезд. Черт знает, что тут вообще происходит. Может быть, его вообще заминировали? Нет, это маловероятно. Здесь стоят новейшие датчики слежения. Его нереально заминировать а вещи проходят тщательный осмотр перед погрузкой. В любом случае нужно тормозить, иначе мы рискуем не доехать до аэродрома, ответил я. Если эта тварь смогла проникнуть внутрь, и я практически на сто процентов уверен, что именно она и сделала зомби, то вполне вероятно, что могли ей бомбу подложить. Нелогично. Зачем бомба, когда хотели сделать самоубийство? А как же план Б? Но сначала же идёт Б. Б мы только что уничтожили. Теперь остался вариант В. О, как Хорошо. Ладно, тогда тормозим. Открыв дверь, мы быстро прошмыгнули обратно вагон вагонка нежны, и тут я увидел ещё один быстро приближающийся силуэт. Пустив Сейшин по руке, я с размаху вломил по непонятному объекту. Ай, хозяин, мне больно, возмутилась Грейс, держа своей ладони мой дымящийся кулак. «Сорян, мы там зомби ликвидировали. В общем, я на адреналине. А если бы это был человек, Вы бы просто размазжили ему голову, ужасно. В общем, начальник поезда, все, кто были на кухне, и официантка покончили жизнь самоубийством, объявила хранительница. И мне эта хрень очень сильно не понравилась. Я решил найти книжну. Книжну? Ты чей защитник, мой или её? Ну, на данный момент она уступает вам силе. Это она посмотрела на длань, которая остановила мой кулак Восемь тысяч раз. К тому же, она реально добра ко мне, в отличие от вас. Вот, княжна строго погрозила пальцем. Я же говорила, что к ней нужно с лаской и добротой обращаться. Это ж твой телохранитель, лучшего ты не найдёшь. Так. Охренели вы обе? Она ну быстро замолкли. На поезд напала какая-то дичь, а вы меня решили засыпать нравоучениями? Всё. Теперь я парадом командую, холодно произнёс я, и девчонки тут же послушно вытянулись по струнке. Вот и славно. Идём к конюшенным. Честно говоря, Если бы не красивый интерьер тени луны, то я бы ощущал себя персонажем из фильма Поезд в Пусан, ну или «Резидента», например. В первом вагоне мясорубка, во втором из купе вытекала лужа крови. Благо, что хоть третий вагон был чистый, свеж. В четвёртом нас ожидала весёлая картина в виде начальника поезда и его вышедших погулять мозгов на шторке. И в его руках я тоже заметил Стечкин. Что Мартин хотел сделать? типа все застрелились из оружия княжны? или княжна всех застрелила. Но зачем она стояла с оружием в руках? Непонятно. Вагон-ресторан был тоже чистым, если не заходить на кухню. В большой кастрюле внутри которой кипел суп, плавали покоречневевшие шмётки мозгов одного из поваров. Грейс услужливо выключила электроплиту, и мы направились дальше. В пятом вагоне на полу распласталась фитанка. Ничего нового. А вот при переходе из вагона в тепловоз нас поджидал сюрприз. Открыв дверь, я хотел было пройти вперёд, но на меня тут же упало обмороженное голое тело настоящего Мигеля. "Замёрз насмерть", констатировала Грейс, успокаивая княжну. "Интересно, почему он не смог выбраться?" "Судя по синякам и кровоподтёкам, он пытался", ответил я, аккуратно перешагивая через труп и заходя в тепловоз. "Ну, тут всё было хорошо. Машинисты, молодой мальчишка-помощник спокойно сидели и управляли поездом. "Господин Стоев, господи, как я рада, что хоть вы живы", с облегчением выдохнула княжна. "О, ваше высочество, какой сюрприз!" удивился машинист, и вытащив Стечкин, прострелил панель управления, а затем голову мальчишки, труп которого тут же скатился на пол. Я не стал ждать объяснений и выбив пистолет из его руки, долбанул ублюдка об искряющуюся панель. Затем, скрутив, поставил на колени. Чувствую, что нам о многом предстоит поговорить, да? холодно произнёс я. Тише. Тише, господин Матецзоки. Бордовый легион позаботится и о вас, усмехнулся машинист. Очень жаль, что Пьер не смог вас урезонить, но это не страшно. Мы давно готовились к этому и предполагали, что слабак меньшиков не справится с важнейшей миссией. Что за бордовый легион? Что вам надо? Я надавил, и составы мужчины захрустели. Мне не страшна боль, господин Маддзуки. Я могу смело всё рассказать, потому что вы в любом случае умрёте. У нас слишком много слоёв, усмехнулся он. Но главное то, что мои парни разрушили мост. Я поднял взгляд и увидел впереди столб чёрного дыма. Скорость километров в час. Я не уверен, что вы успеете затормозить. Хорошей поездки. Ублюдок языком вытащил белую капсулу из десны и разжевал её. Изо рта машиниста тут же пошла пена, а тело моментально обмякло. Грейс, сломай двигатель. Есть. Она открыла дверь и ловко вылезла на улицу. Раздался приглушённый хлопок, и дизель тут же заглох. Почерневшая от выхлопных газов хранительница вернулась обратно. Что дальше? А теперь включай свой наушник, вылетай на улицу и жди моей команды на крыше тепловоза возле носа. Как нежна со мной. Вы уверены? Живо. Есть. Хранительница тут же выбил окно и залезла наверх. Не знаю, что там за бордовый легион и что им от нас надо, но подыхать тут я нам точно не позволю, произнёс я, и, схватив книжную за руку потащил за собой. Куда мы идём? К стоп-крану, конечно же, ответил я, и мы стали рядом с красным рычагом. О, таких я ещё не видел. Дёрнуть на себя, а затем вправо. Вижу. Так. Что ты хочешь? Давай, будешь крутить. Я прислонился к стенке и первой невидимой рукой выбил стекло и закрепился за выступ на крыше, а второй обвил княжну. Хозяин, мы почти на мосту, советую ускориться, прошептал в наушнике голос Грейс. "Принял. Так, родная, по моей команде дёргаешь стоп-кран. Но только по моей команде". "Я поняла. Грейс, тормози". "Есть". Раздался жуткий скрежет, и нас дёрнуло вперёд. Однако поезд замедлялся очень медленно. Я выжидал нужный момент. Ещё немного, ещё. Хозяин, добрый, до во сто метров. Княжна, давай. Девушка дёрнула за рычаг. Мерзкий скрип тормозов ударил по ушам, и поезд затрясло в жуткой пляске смерти. Подтянув княжну, я крепко прижал её к себе, и освободившись невидимой рукой, едва успел зацепиться через противоположную дверь. Увы, скорость была слишком высока, и вагоны просто завалились на бок. Нас окутало облаками пыли и ошмётков. А затем вторая невидимая рука тоже продавила металл насквозь. Жёсткий удар спиной о деревянную стену, и сознание вновь решило выйти погулять. Опять вокруг меня была тёмная толща воды, только на этот раз я чувствовал, что кто-то наблюдает за мной. Мощной волной меня вынесло на скалистый берег, и подняв голову, я увидел старика в белых одеждах. Ха. Что это, нынче Архангел Михаил в отпуске? и Ты решила читать меня за все грехи лично? усмехнувшись, поинтересовался я. О, нет. Мне далеко до Бога. улыбнулся старик, присев на корточки рядом со мной. Меня зовут Орион. И я хотел бы с тобой кое о чем поговорить. Выйдя из отеля, Масаша аккуратно взглянул на часы. Без пятнадцати шесть. Почему комидиант решил встретиться так рано? Да и к тому же все документы на установку реактора были подписаны и утверждены. Группа специалистов уже подготавливала котлован для заливки фундамента будущей станции. Если всё пойдёт по плану, то жители южного побережья смогут пользоваться дешёвой энергией уже в апреле. Куда это вы намылились? Сонно зевая, на улицу выглянула Уэна. "Неужто решили возобновить утренние пробежки?" "Ага", два раза, усмехнувшись, ответил Масаши. Комедиан позвал: "Зачем?" возмутилась девушка. "Разве мы не завершили все дела?" "Но ну, по мне он весьма интересный собеседник. Ты не находишь?" "Он преступник. Глава огромной криминальной ячейки, поэтому нет. Не нахожу. И настоятельно рекомендую вам, господин Утида, остаться в номере до вылета". Уэна подбежала и схватила парня за плечо. Давайте. Всё же, я ваша воспитательница. Я уже не маленький. Подожди меня тут, хорошо? Я буквально на пять минут. Ах, вы порой так невыносимы. Ладно, но я поеду с вами. Чёрт знает, что там задумал этот ваш юморист. Недовольно фыркнула нянечка и взяла парня за руку. Сев в недорогой седан китайского производства, ребята двинули в сторону огромной статуи Риихала, местного божества и покровителя всех живых. Ходили слухи, что этот божок до сих пор жил в одном из горожан. Прокатившись по набережной, Масаши задумчиво взглянул в навигатор. "Какие-то проблемы?" поинтересовалась Уэна. "Нет. Нет, всё хорошо. Просто навигатор, по ходу дело немного тупит". Ты глянь, показал отметку прямо в воде, Парень на всякий случай припарковался и вышел на берег. Вода тут же забурлила словно кипток, и на поверхность всплыл глубоководный батискав. Ва форму он очень напоминал стрекозу — Мощная стеклянная кабина, увешанная фонарями и различными приспособлениями для взаимодействия с окружающей средой. И тонкий вытянутый корпус с большими лопастями в конце. Люк со скрипом откупорился, и из кабины вылез комедиант, радостно намахывая рукой. "Ого", выдохнула воина. "А он умеет удивлять". "И не говори", согласился Масаши и направился к пирсу. Воспитательница поспешила за ним. «Доброго утра, господин Утида", поздоровался комедиант, словно великий путешественник, поставив правую ногу на стойку, приглашая вас и вашу подругу на небольшую прогулку под дну Сингапурского пролива. "Удивительно. Но я буду рад", кивнул парень и, подойдя к пирсу, ловко запрыгнул на борт. Бандит учтиво подал воспитательнице руку и помог перебраться. Спустившись внутрь, Масаша удивлённо с интересом разглядывал различные измерительные приборы. Даже у него не было своей собственной подводной лодки. О, я пока снял с него основную начинку. Обычно мы спускаемся на дно для исследований: тектоника затонувшие корабли, ну и, конечно же, огромное количество различных загадок. Комедианту селся за штурвал и начал щёлкать тумблерами. Батискаф немного тряхнуло, и субмарина плавно устремилась в сторону пролива, медленно уходя под воду дна мирового океана. Одна из самых невероятных и малоизученных мест на нашей планете. Что уж там говорить? Но мы даже космос изучили лучше, чем пространство под водой. Но сегодня я хотел бы показать вам кое-что интересное. Как небольшой презент на прощание. Всё же ваш пытливый ум совсем скоро сможет развязать революцию небывалой мощности. — В смысле, с подозрением спросил Масаши. Я говорю про энергию. Нефтяники скоро скопытятся от того, что нефть увы, лишь пустой звук и реализуется только в условиях острой необходимости. Стоит вам создать альтернативу. Вся эта фишка с нефтью быстро сойдёт на нет. Понимаете? Летательные аппараты, транспорт, некоторая бытовая техника, если всего этого лишить топлива, то мир остановится. Вы же наверняка, как учёные, задавали самому себе вопрос: Сей шиновые накопители придумали пять лет назад, но используют лишь в редких случаях для военных целей. Те же самые каф. можно было напитать энергией извне, чтобы увеличить шансы пилота на выживание в критических ситуациях. Но вы запустили марсианские аккумуляторы только сейчас. Расскажите, почему не использовали накопители? Они слишком большие? Таскать с собой сумку от ноутбука во время боя было бы неудобно. А сделать их меньше. Массаж и резко замолк. "Что?" комидиант хитро усмехнулся. "Я знаю, почему вы работаете с Жанной, и, честно, у меня это вызывает лишь восхищение. Вы верите в людей, господин Утида, верите в то, что мир можно изменить в лучшую сторону. Ваша альтер эго уже начало завоёвывать славу героя в городе. Вы словно русский ледокол, прорываетесь к твоей цели, несмотря ни на что." А всё почему? Потому что те, кто сверху эксплуатирует, тех, кто снизу. Думаете, вы сможете изменить ситуацию? Вам не разрешали делать накопители на КФ, ибо это вызвало бы огромное количество вопросов у хозяев данного проекта. Они не давали вам разрешения, хотя вы просили ещё год назад. Откуда вы? Я знаю про своих партнёров абсолютно всё. Любую мелочь. Во-первых, Это помогает найти тему для разговора. Во-вторых, я не работаю с теми, в ком не уверен. Так вот, истинный приверженец Бусида Саёка Данжем, обозвал вас сопливым малолеткой. Он всегда завидовал успеху вашего отца, ведь если бы не он, то компания Саёка успела бы презентовать свой мобильный доспех. Но как мы помним, Каф показали себя лучше. Конечно же, Саёка, когда отказался сотрудничать с наследником клана Утида, Вы привели ему огромное количество доводов, пытались надавить через императора, так как видели, сколько бравых парней умирает от недостатка энергии прямо на поле боя. И что вы сделали после отказа? Вложили огромную кучу сил и энергии в то, чтобы разработать для своих костюмов батарейки. Вы видели, что жадность делает с людьми, видели, насколько всё это абсурдно. И если вспомнить, почему электромобили тоже отошли в небытие, на долгое время. Выгода была на стороне парней с нефтью, и вы хотите устроить энергетическую революцию. Чистые автомобили с недорогим топливом. А что? Электричество обходится куда дешевле, чем бензин? Да и электричество куда больше. Вы хотите свободного мира, верно? Это лишь одна из целей. Я не дурак и не преследую мира во всём мире. Я считаю, что людьми должны управлять в первую очередь компетентные и образованные специалисты. А не ангезажравшиеся дворяне, которые только и делают, что эксплуатируют народ. Император забыл о нашей истории, забыл о том, кто мы такие. Я не могу назвать его патриотом, потому что он каждый год продаёт свою страну по кускам. А что в итоге останется новым поколением? Япония скоро исчезнет, если ничего не сделать. И энергия это лишь маленький шажок в будущее, только и всего. Наивно, но я буду искренне верить в вас. Это здорово, когда у тебя есть цели и мечты. Они придают нам смысл жизни. Поэтому горите и дальше, господин Утида, прямо как этот коралловый риф. Комидиант включил фонари, и на мгновение батискав погрузился в подводный мрак. Но лишь на мгновение. А снизу вдруг всё загорелось всеми цветами радуги. Ого! Что это? восхищенно спросила Уэна. — Особый генетически модифицированный флуоресцентный коралловый риф. Я посадил его здесь 10 лет назад. И вот теперь мое детище распустилась. Но обычные кораллы растут туда дольше. Разве нет? Удивился Масаши. Говорю: "Это особый, модифицированный вид". Здорово. И действительно. Сейчас дно пролива напоминало сказочную подводную страну, истинная Атлантида. Среди светящихся рифов плавали дельфины, разноцветные рыбки и даже медузы. «Так вы...» Пригласили меня полюбоваться на кораллы только для того, чтобы переманить от Чёрного серпа на свою сторону. Как по мне, вы и так неплохо поиздевались над синдикатами Борова и Жанны тем, что перекрыли единственный проход в южноазиатские страны, вздохнул Масаши. Чёрный серп? Нет. Как я уже говорил, мы с вами общаемся как бизнесмены, а не как преступники. Если бы дело шло о криминальной части моего бизнеса, то скорее всего, я бы вас уже убил. Но наша задача построить реактор, только и всего. Меня не интересуют ваши дела с Жанной и Боровым. А тот пролив, предложи они мне хоть что-то ценное, я бы незамедлительно его открыл. Знаете ли, они не ценили то, что имели. И я дал им шанс почувствовать это, усмехнулся комедиант. Я показал вам свою разработку только лишь для того, чтобы вы увидели то, Насколько красивым следствие науки может быть. И ещё. Как вы знаете, три недели назад тут перевернулся танкер. Загрязнение залива было просто катастрофическим. А ведь и правда? Но вода такая чистая. Этот коралл не только светится, он ещё и фильтрует воду, очищая её от всякой дряни. Разве же не идеальное животное, и всё это благодаря науке. К чему вы ведёте? потому что наша сила это технологии, и что технологии могут улучшить этот мир. Так, Масашу стало потер переносицу. Вы же опять хотите рассказать про чудо-проект Авангард, верно? Поймите, кораллы и супертело это не одно и то же. И так создал монстра, который только и ждёт, чтобы возродиться с чем-нибудь душой внутри. Вы разве этого не осознаёте? У нас же есть отличный пример Тайсё. А он стоит отметить, не владеет уникальными силами, разве что постоянно возрождается. Хех. По ходу дела, он не ворон, настоящий Феникс. Но это не отменяет того факта, что авангард оружие. а оружие это зло, особенно неконтролируемое, особенно в руках неправильных людей. И это мне говорит сам господин Утида, усмехнулся комидиант. Моя разведка доложила что они обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент подводной лодки Тайсё, на которой он перевозил Авангард. Оттуда идёт сигнал. Есть вероятность, что мы сможем найти нечто особенное. И что? Я приглашаю вас в захватывающую экспедицию за чудом. Мы вытащим Авангард из-под воды и проведём все необходимые исследования. И так оставил нам, простым смертным, послание, зашифрованное И разве вам не интересно его разгадать? Идеальное тело, понимаете? Мы же можем сделать мир лучше. Представляете, если мы научимся делать крепкие дубликаты человеческих органов. А если сможем наконец-то лечить рак? Разве же это не стоящая цель? Вы так говорите, потому что сами далеко не поняли всего потенциала этого оружия. Ваш реактор Термояд, там тоже можно использовать как оружие. А можно как фундамент для счастливого будущего этого мира? Слишком приторной речи, господин комидиант. В общем, вы же вывели меня на шантаж, верно? С грустью взглянув на бандита, спросил Масаши. Таков мир, господин Утида. Либо мы делаем делаемся вместе, и ваша лаборатория участвует в великих исследованиях, которые изменят мир, либо я делаю всё сам. «И кто знает, чем всё это закончится без должного контроля. На парня смотрел настоящий люцифер. Я даю вам выбор. Я так и думал, что вы мне не друг. Кто сказал друг? И ещё какой? Просто мне понадобится ваша помощь, она и будет страховкой того, что я ничего не сделаю. Так как? По рукам? Это не выбор, господин комедиант. Значит, по рукам. «Орион? Хм. Вы не про тебя ли упоминал один мой новый знакомый? Поинтересовался я, поднимаясь с камней. И ещё вопрос. Я всё-таки умер? Если да, то обидно. Столько всего сделал, а книж надо другому. Подлость. Таков путь рыцаря. Ты отдаёшь жизнь, получая взамен посмертную медальку и парочку упоминаний в учебниках для школьников. Э, причём, как правило, «С прерванной биографией угоду политикам», — ответил старик. Однако спешу тебя успокоить, Ты просто без сознания». Фух. А то я уже начал переживать. Так. Выходит, я тебя выдумал? Нет. Ты меня не выдумал. Я пришёл к тебе, чтобы дать ценную информацию, чтобы и я был в твоей туманности. Это контролёр, так сказал. С грустью вздохнул Орион. Печально. Он просто не знает сути. В общем, я хочу предупредить тебя, пока не стало поздно. В Российской империи тебя не ждёт ничего хорошего. Тебе нужно вести свои дела подальше от императора и всех, кто с ним связан. В противном случае тебя может убить тот, о ком ты даже не подозреваешь. Слушай, мы не в фильме. Скажи по-нормальному, кто меня может убить? Серьёзно, я терпеть не могу эти загадки. Ой. Я не имею права вмешиваться в события эргосферы. Таков естественный порядок вещей. А, то есть предупредить меня пустыми словами можно, а сказать напрямую нельзя. Что за бред? Предупреждён значит вооружён. Матидзуки Чаро. Как ты ещё не понял? Обречённо вздохнул Орион. Твой главный враг, Маргарет. Она в любом случае будет доделывать всё до конца. Но если ты переключишь всё внимание на неё, то проиграешь. Змея укусит тебя прямо в спину. Прямо, скажи, а? Ну что, это так сложно? Сложный здесь ты, Матидзуки Ичиро, нахмурился Орион. В Российскую империю нельзя. Там опасно. Там есть враг. Контролёр не тот, за кого себя выдаёт. Его можешь не слушать. С Маргарет нужно разбираться сейчас. Проворонишь момент, она соберёт армию и растопчет тебя. И главное, твой враг на мгновение станет твоим союзником. Главное, используй это с умом. Какой из? Ай, ладно, хорошо. Только вот с какой целью ты решил рассказать мне все эти фишки? Потому что, если ты примешь неправильное решение, нам всем будет очень-очень и очень плохо. Последствия будут жестокими. Но ты поймёшь слишком поздно. И да. Легион уже в пути. Тебе бы лучше проснуться. Орион щёлкнул меня по лбу, и я тут же открыл глаза, увидев прямо перед собой напряжённое лицо княжны, которое сосредоточенно делало мне искусственное дыхание. Я лежал на покорёженной стенке вагона. Всё вокруг дымилось, и в нос ударил запах жжёной резины. Сколько я был в отключке? Секунд тридцать. Может, чуть больше? Всё хорошо, ничего не болит. Книж с беспокойством осмотрела моё тело. Да, всё нормально. Я вытащил из уха разломанный наушник. А где Грейс? Пол соскреждом разверся, и к нам влетела хранительница. Я здесь, со мной всё отлично. Она показала большой палец. А вы как? Главное, что успели затормозить. Ага, в метре от моста. Ужас. Ещё бы немного и упали бы в ледяную речку. Вот весело бы было, усмехнулась Грейс. Только вот Придаваться панике опасно. Я могла бы просто аккуратно вынести вас на себе. А ты вовремя, усмехнулся я. Ну, зато уберегли Каф. И то верно. Потом пришлось бы искать их в ледяной вот... Грейс резко замолкла. Что? спросил я, глядя на прислушивающуюся хранительницу. Они совсем рядом. Она тут же поднялась и, выдавив потрескавшееся стекло рукой, выглянула на улицу. Твою ж мать, княжна! Я очень надеюсь, что это ваши войска. Пехотинцы в защитных костюмах, две сотни, не меньше. Восемь, а нет, девять лёгких шагоходов, пятнадцать танков. Ужас. Двадцать человек в КАФ. А какие у них эмблемы? Красные флаги, там профиль орла в венке. Это же просто какой-то специализированный отряд по спасению принцесс, да? с надеждой произнесла хранительница. Нет. Это бордовый легион, обречённо ответила княжна. Граждане Японии, Отпустите великую книжную, и я обещаю, никто не пострадает, раздалось из громкоговорителя. Это не ваша война. Повторяю, граждане Японии, отпустите великую книжную, и я обещаю, никто не пострадает. Это не ваша война. Граждане Японии, вы слышали, как они нас назвали? Милотата какая, усмехнулся я. Грейс, напомни, куда ты положила каф? Оба в вагоне книжный в первом купе. Отлично. Я тоже выглянул на улицу. Лучше бы не выглядывал. Полчища бордового легиона больше напоминали типичных космодесантников из Вархаммера. Нет, ну серьёзно. Их монструозная броня была реально интересной. Я такое ещё ни разу не видел. Жуткие шлемы, витиеватые узоры на нагрудниках и главное маски с клыками. Массат нервно курит в сторонке. Но главное то, что они медленно подступали к нам. По сути, мы с Грей смогли бы легко с ними разобраться, но лучше, чтобы она охраняла княжну. Пробравшись ползком в третий вагон, я вырвал дверь в купе. Бедные Кэрол и Майи валялись на полу. Что бы там ни было, а всякий случай с Анаме всё же наступил. Сняв концентратор и пусковые установки, я быстро переставил всё на Май. Очень жаль, что не было паза под шестиствольник, хотя он и без этого выглядел довольно потасканным. Сирета к хранителей не прошла без последствий. Привет, братишка, произнёс радостный голосок Май. Я так скучала! Почему ты так долго не приходил ко мне? Увы, было много дел, радость моя. Проверь, можешь ли ты установить новое оборудование? спросил я, корчась от боли в спине. Начинаю синхронизацию, новые коды, просчитываю варианты обхода. Посковой установки нового образца самогонаводящейся ракеты с плазмой. Синхронизация завершена. Неизвестное устройство. Определение. Новый код. Так, братишки, а ну идите проверьте. На наботы толпой затекли в концентратор. Определение устройства есть. Мобильный концентратор подключен, обрадованно воскликнула Май. Защитная крышечка отъехала в сторону, и два небольших раструба выехали на свободу. Отлично. А теперь самое время дать жару, усмехнувшись, произнес я. Грейс, как слышно? Слышно хорошо. Разобрались с костюмами, а то враг очень близко. Ага, выхожу. Положив кольт в специальный отсек на поясе Каф, я выбил стекло и вылетел на улицу. Армия была более, чем впечатляющая, реальное полчища. К этому моменту, кроме танков и шагоходов, успели подкатить самоходные гаубицы, и, судя по резво поднимающимся пушкам, они явно готовились к залпу. Понятно. Значит, в первую очередь выведем из строя их Грейс, за щек книжну. Во что бы то ни стало, защищай!» Хозяин, это не смешная шутка. Я же тогда не серьёзно, Я обязана. Зато я сейчас на полном серьёзе. Это приказ. Включи запись и дай ко мне книжну. Вот. И чего? Что случилось? Осторожно спросила девушка. Ваше высочество, жду от вас разрешения для массивного удара по противнику. А, ой. Поняла. Агент Матидзуки. Даю разрешение на ликвидацию сепаратистов, угрожающих короне Российской империи, отрапортовала она. Ты смотри-ка, прямо истинный командир. Вас понял. Поднявшись над вагонами, я выставил вперёд руку с мобильным концентратором. Матидзуки Эчо! раздалось из громкоговорителя. Сложите оружие и отпустите княжну. Взамен мы не тронем вас и ваших людей. Повторяю. Матидзуки Эчо! Сложите оружие. Май, сто процентов мощности. ЖЕ Жи... И мы не тронем вас и ваших. Есть. Дей. Повторяю. Как повезло, что шлемы очень плотные, иначе я бы точно отглох от нарастающего гула. Концентратор собрал над раструбами яркий энергетический шар. Цель номер один — самоходные гаубицы. Есть. На интерфейсе тут же появилось семь зелёных крестиков. Огонь. Мощный ярко-белый луч выстрелил из концентратора, ударив по первой гаубице, которая тут же превратилась в чёрное облако. Вот это сила. Глядя на всё это, по коже пробежали мурашки. Я не стал выключать смертоносный луч, а просто провёл по ряду, где расположились гаубицы. Земля полыхала огромными языками пламени, а серия мощных взрывов тут же заставила вражескую армию засуетиться. Танки, шахеходы и люди пошли в атаку. "Май, а давай ещё разок", злобно усмехнулся я, вновь выставив вперёд руку. Перегрев модуля. Попробуйте через несколько минут. Чего? Ну что ты возмутился я, уклоняясь от града и снарядов и уводя всю вечеринку подальше от поезда. Один выстрел и перегрев сто процентов мощности. Брат, ты же видел, что стало с машинками этих плохишей? ответила Май. Блин. Я взглянул на отряд солдат в КАФ. — Самонаводящиеся ракеты в бой. Атакую! Не думал я, что у небольшого снаряда размером с шарикую ручку может быть такая боевая мощь. Как тут же загорались и падали на землю словно метеоры. А ин нравится. Правда, на этом волшебные примочки кольчка закончились, и началось то, что я умел, любил и практиковал. Бегущие солдаты в жутких доспехах встретились с тремя сыщиновыми волками и двумя мощными энергетическими волнами, от разноцветных взрывов и разлетающихся в разные стороны обломков я на мгновение подумал, что празднование Нового года продолжается. Нет, но ну этот фейерверк куда лучше, чем те, что покупают соседи и с радостными воплями взрывают после речи президента. Хотя какой тут президент? Мимо меня пролетел танковый снаряд и взорвался хвосте поезда. Ах ты скотина, прорычал я, и на дикой скорости протаранил танк. Халк, крушить! Схватив Т-95 за дуло, я с размаху врезал им по армате. Что случилось с теми, кто был внутри, я старался не думать. Зато остальные усиленно вели по мне огонь из всех орудий. Шагоходы пытались выстроиться в клин для атаки, но я был быстрее. Было мало и многие, я поднимал остовы и швырял ими в танки. Получалось не всегда, зато как было весело. Честно, сейчас я чувствовал удовлетворение и настоящую радость от битвы, разрывая металл и уничтожая наглых ублюдков, я выплескивал всю тьму, которая скопилась внутри меня. Как будто смутное время наконец-то закончилось. И через тучи впервые за долгое время начали пробиваться солнечные лучи. Оторвав от последнего танка башню и подорвав его серией из огненных шаров, я хотел уж было с облегчением вздохнуть, но не тут-то было. Братишка, там еще!» Майя указала на приближающуюся толпу из Т-72МБ, легких танков годнов 12, аналогов которых не было в старом мире. И шаги Страйкер 8М на четырёх лапах. Конечно, можно было бы применить землетрясение, чтобы уж наверняка, но поезд стоял слишком близко к обрыву. Да и если они выйдут на улицу, чёрт знает, как всё обернётся. Это серьёзный риск. Поэтому я закрыл глаза обозначил зону действия и почувствовал, как по моим венам потёк холод. Тучи тут же сгустились, а над заснеженной тайгой возникла мощнейшая торнадо. Бронированная техника сталкивалась и переворачивалась. Гадуновы поднимались в воздух и с мощным скрежетом врезались друг в друга, превращаясь в смертоносную кучу быстро вращающихся осколков. Но тяжелее всех приходилось страйкерам. Вроде я видел у Шелега нечто подобное. Шагоходы на четырех лапах были легкими и очень быстрыми, поэтому их просто сбивало в кучу друг на друга и волокло по земле. Не уверен, что там есть выжившие, но даже если найду постараюсь избавиться быстро. Замечен новый объект, приближается на скорости в полтора Маха. Предупредила Май. И тут мой торнадо резко рассеялся. Из туч, подобно пикирующему истребителю, пробивая облачную поверхность на дикой скорости, вылетел светлый силуэт. Ого-го, воскликнул я. Неужто к нам пожаловало явление? Видимо, Маргарет Маргарита тут постаралась. Энергетический фон слишком сильный, братик. Она Рассеяла торнадо. Техника, климатическое оружие подвластно только сверхновым. — Что же, мне это особо не важно. Давай, дорогая, иди к папочке. Оскалился я, включив барьер. Мне не важно, сколько у неё тузов в рукаве, ведь княжна одобрила полную ликвидацию противника, а это значит, я могу не сдерживать себя. Разогнавшись, Нова нанесла мощный удар по барьеру, а затем ловко перескочив через меня, выстрелила энергетическим пучком прямо мне в спину. Шурст сразу. Но я был быстрее. Драться с ней в рукопашную было бессмысленно, поэтому я просто ударил её мощной струёй воздуха. Перекатившись, она скостовала что-то вроде энергетической стрелы и силой вогнала её в землю. Мощный сейшиновый импульс отбросил меня на пару метров назад. Поднявшись, я увидел, как снова эффектно приближается ко мне. И позади ней в разные стороны разлетаются синие молнии. Красиво. Судя по фигуре, это была девушка, и сдаваться так просто она явно не хотела. Схватив её цепью за сердце, я попытался раздавить орган, но трекачка ловко выкрутилась и подпрыгнув врезалась рядом со мной. Её тело покрылось ярко-фиолетовыми молниями, и в землю на этот раз вошёл разряд куда сильнее. То, что началось потом, я мог назвать лишь одним словом свистопляска. Но было, конечно, и другое слово, но оно матерное, поэтому оставим первый вариант. В меня летели молнии, разноцветные энергетические шары, пучки плазмы, фейерболы, различные ледяные техники, но мы с Майей держались до победного. Бешеная Нова наконец-то выдохлась, и я тут же подлетел к ней, схватив её невидимыми руками, я буквально вбил заразу почти по пояс в землю. Однако эта Стера использовала нечто странное. Её тело загорелось ярко-синим пламенем, и моя техника невидимых рук моментально рассыпалась выпустив в воздух огромный сноп искр. Что за Выбравшись из ямы, Нова вновь начала атаковать меня всеми возможными техниками. «Твою уже мать. Почему так много и обильно? Что она жрёт на завтрак? Электростанции. Май, наведи на нее цель не отпускай. Я устал с ней возиться. Есть. На интерфейсе появился треугольник, который цепко привязался к нашей цели. Вытерпев очередную свистопляску, я послал в нее несколько энергетических волн. Попалась. Отбежав сучку вокруг, я вытащил свой кольт и выстрелил по цели. Зараза почти успела уклониться, но пуля попала ей в живот. Истошно закричав, она упала на колени. Всё. Попалась, милая, холодно произнёс я, взведя курок и прицеливаясь в шлем. Но сучка выпустила странную технику в виде чёрного дыма, а затем взметнулась вверх. Цель потеряна, опечаленно вздохнула Май. Ты издеваешься? Я быстро подлетел почти на три километра вверх. Как это потеряна? Она же не могла просто так исчезнуть. Давай ищи. я начал принюхиваться, но ничего не было. Вообще ничего. Ни эхо, ни энергетического, ни даже теплового следа. Телепортация? предположил я, опускаясь к останкам техники. Вряд ли. Таких технологий еще нет. А если бы кто-то прокачал такую сышиновую технику до уровня переноса людей, мы бы точно заметили след твою мать. Ладно, я её не хило поцарапал. Включай обнаружитель живых объектов. Активирую. В радиусе километра найден 21 выживший. Сделать отметки. Делай. Одной из выживших оказалась княжна. Увы, обнаружитель не видел хранителей. Разбирая завалы, я вытаскивал обезображенные из израненные тела солдат, а затем сворачивал им шеи. Братик, входящий вызов от неизвестного контакта по закрытой линии. Принять. Давай. «Вечеро!» — в динамике раздался обеспокоенный голос нашего дорогого и уже полюбившегося Павла II. Что с Сашей? Она в порядке? В порядке. Вы мне лучше объясните. Я вытащил молодого паренька из покорёженной кабины шагохода. Нет, прошу вас, не убивайте! А -а -а -а Его тело обмякло на моих руках. С какого-то перепуга бордовый легион посмел напасть на литерный поезд. Они захватили одну из военных баз. Все слишком далеко зашло. Сейчас я работаю над этим. Ты всех убил? Пока нет. Могу оставить парочку для допроса. Кстати, у них было Нова. Я бы посоветовал вам лучше подбирать кадры, усмехнулся я, сломав шею обездвиженному пилоту без правой руки. Это не наше Нова. Все мои были на базе, на разборе полётов твоих сил. Вы хотите меня поймать? Даже если я А! Я с усилием отломал крышку кабины Страйкера... И размажил последнему выжившему из экипажа голову. Сейчас похищу вашу дочь и буду удерживать её в заложниках. Ты этого не сделаешь. Кто вам такое сказал, ваше величество? Я надеюсь, что это наш с вами последний разговор. Я выхожу из игры. И если вы продолжите свои интриги вокруг меня, не думаю, что наша с вами дружба закончится хорошо. «Слышь, малыш, А у тебя не слишком ли звонко брякуют яички для таких разговоров? Не слишком, ваше величество? У меня есть цель. И быть марионеткой я больше не намерен. Книжную я доставлю до академии в целости и сохранности. Считайте это м Очередная крыша от кабины отлетела в сторону. Небольшим одолжением в знак того, что я больше никогда не услышу от вас ни единого слова в свой адрес. Идёт? Скажи. Ты всегда такой борзый, когда разговариваешь по телефону с императором. Высылая координаты поезда. Всего доброго, ваше величество ответил я и закрыл канал Как же он меня бесит Братишка ты не слишком ли много себе позволяешь с великим государем Не слишком, блин. Май, тебе не понять. Он хотел поймать меня. И я уверен, что сейчас тоже хочет. Я сделал предупреждение. Будет лезть, я найду, как ему нагадить. А сейчас мы возвращаемся в Японию, где он по сути ничего из себя не представляет. Грубить плохо. Играть с чужими жизнями еще хуже, сухо ответил я. И это в последний шагоход, вытащил трёх более-менее живых пилотов, приковав их металлической скобой к дереву, я направился обратно к поезду. Вот не дай бог, этот дурацкий император не разберётся с подбитой Новой. Сил моих уже нет. Блин, да, я буду грубить ему, потому что он сдумал ко мне лезть, а я такое очень не люблю. И черо из дымящегося вагона выбежала княжна и тут же налетев обняла меня. Я так переживала, Хозяин, ну ты, конечно, крут, Грейт с похвалой, покачала головой. Но согласитесь, что не заморочаей я скаф, вы бы могли и по шапке получить. Да-да, ты умница. Так, а теперь ты. Я поднял княжну за подмышки, словно кота, и посмотрел ей в глаза. В горячие источники. Ты и я сразу по приезду. Но девушка смущенно отвела взгляд. Ты думаешь, что их уже открыли? А то ядерный взрыв это не обсуждается. Меня всё достало. Серьёзно, хочу хоть немного привести себя в порядок и свои нервы. Твой отец меня бесит. Меня реально от него бомбит, и с ним я больше видеться не хочу. На самом деле он хороший, просто временами у него загоны. Хороший. Не ты ли вчера говорила, что он последний ублюдок? Ай, девушки. Ладно, летим на аэродром. Ой, Грис. И Кэрол прихвати, хорошо? Я уже. Умница. Всё. Свариваем поскорее отсюда. О, имперские фокскаунды. Да неужели? Ну вы прямо вовремя, ребята. В жизни я повидал многое, даже больше, чем мне хотелось бы. И как я уже говорил, удивить меня было крайне сложно. Однако я продолжал удивляться. Когда мы прибыли на аэродром ВВС Российской империи, Нас поджидала уникальная картина. Рядом с боевым транспортником собралась целая свадебная процессия. Мне очень хотелось понять, как так получилось, что Айрис была в пышном свадебном платье, а Голди, подобно настоящему женику, в дорогом фраке. Все, конечно, обрадовались нашему появлению, но у меня было слишком много вопросов. Не думал, что ночь в тайге способна соединить два одиноких сердца, усмехнулся я, глядя на раздражённого Голди. О, это ещё что? Они перед постом гвардейцев показали идеальный французский поцелуй, усмехнулась Дубровская. М-м, здорово. Видимо, в русской тайге и правда есть нечто романтическое, играя энергетическим шаром в руке, произнесла Мэл. Но меня больше интересует, что случилось с вами. Полдороги до Токио мы делились всем произошедшим. Больше всего меня поразила реакция Дубровской на то, что нас атаковал бордовый легион. «Так Значит, они всё ещё живы? вздохнула начальница изб. А я надеялась, что легион канул в лету. А что это вообще за организация такая? И главное, чего именно они хотят? Их не устраивает существующий строй. На самом деле, это довольно старая компашка, пояснила Дубровская. В 1921 году они пытались прорваться к власти при помощи новой партии. Потом кто-то из них даже баллотировался в совет. Однако у них ничего не получилось. Они начали вести подрывную, я бы даже сказала, террористическую деятельность. Ведь именно они нанимали исполнителей для терактов, которые были направлены против императорской семьи. Когда княжне было три года, она чуть не погибла под завалами. Это тоже дело рук легиона, не напрямую, конечно. Там были наняты специальные исполнители. Но тем не менее, руку они приложили. Так что мразь та ещё Я не знаю, уничтожили ли вы все их силы, но судя по описаниям, потрепали знатно. В любом случае очень хорошо, что босс оставил выживших для допроса. Из них выбьет правду и покончат с легионом. Ибо раньше они в открытую не воевали. Видимо, после провала Меншикова решили бросить все свои силы на уничтожение и на следе рода Романовых. Политика, сморщившись, произнёс я. Никогда ничего хорошего в ней не было. Так ведь недаром говорят, что если ты любишь сосиски, и политику Тот и ни в коем случае не должен узнавать, из чего они состоят, усмехнулась Грейс. Но я счастлива, что всё закончилось хорошо. Да и в любом случае штурм крепости мне показался уж больно пастецким. Поэтому будем считать битву с легионом это вишенкой на торте нашего путешествия. Ага, недовольно фыркнула Айрис, Из меня чуть всю дурь не выбили те хранители. Кстати, очень интересно, откуда в имперской гвардии насекомые. «Ну, я много чего Как выяснилось, не знаю, но ходили слухи, что у некоторых семей были свои хранители, ответила княжна. причем у довольно приближенных. Что их подтолкнуло к такому кошмару, я не знаю. Однако мы все убедились, что в Российской империи они тоже есть. А что тут такого? возмутилась Грейс. Хранитель это престиж и гарантия светлого будущего. Такого как у рода Шавалье, порешив спросил я. Ну, простите, хозяин, Графиня сама сказала, чтобы я не лезла в разборки борзых, нахохлилась Мон. Меня теперь больше интересует следующий вопрос. Я придвинулся к столу. Раз княжну мы вытащили, то следующая цель уничтожение старушки Маргарет. Би숍, удивилась княжна. Погоди. Как уничтожение Маргарет, если ты её убил? «Увы, наша молодуха, заразилась от той бессмертием и теперь обитает в горно республике. Нее был оборотень, только модифицированный. Он не обратился после смерти. Остался с внешностью Маргарет. Но мои друзья полицейские услужливо предоставили мне информацию о том, что она засела в республике, видимо, зализывает раны. Но мы должны ударить по ней, и чем раньше, тем лучше. Однако я бы хотел перед поездкой в республику все же дать всем недельный отпуск. Да, в Российской империи мы протусовались недолго, однако все устали и Простите, что перебиваю, босс. Добровская хмуро посмотрела на меня. "Но вы не хотите ли сейчас сказать, что мы поедем в республику за головой Маргарет, вот этой же компанией? Думаю, нанять кого-нибудь. А что? «Ох, босс. Вы уж меня простите, но вы точно отдаёте себе отчёт и знаете, куда нам предстоит ехать. В республику? Ну да. А что? Я в этом сильно сомневаюсь." Штурм секретной тюрьмы это, конечно, сложная задача, и у нас чуть не пошло всё к псу под хвост. Однако сейчас речь идёт о республике, в которой идёт война. Война, понимаете? И там операции в стел-режиме это ну очень сомнительное и опасное занятие. И что ты предлагаешь? Туда нельзя соваться без нормальной армии головорезов и военной техники. Против вас будет не армия легиона, а армия всей республики. Плюс Вы же понимаете, что если Маргарет там, то это означает, что и её явление там. А если даже для нас, с Давидом они оказались немного тяжеловаты, то вы не думаете, что мы можем там прикурить до того, как найдём Маргарет? Хм, я призадумался. Если так подумать, то тренировка и оснащение нормальной армии может занять несколько месяцев. За это время, если верить словам Ориона, Маргарет уже успеет привести себя в порядок и ударить вновь. А больше переживать тот кошмар, я не хочу. Тогда, по сути, я могу нанять армию. Техника у нас есть. А если не хватит, у меня свободный воз всего, что я захочу. Деньги есть. Выходит, проблема будет только в людях, доверенных людях. Я к тому, что мы, конечно, можем подготовиться за неделю, но нам тогда придётся покупать подготовленных людей, понимаете? Да понял я. Ладно. В таком случае, вот тебе новое задание. Пока летим в Токио, придумать, что нам может понадобиться для республики. Хах. Танки, шагоходы, зенитные самоходные установки и ребятки в КАФ. Много ребяток в КАФ. В общем, нам нужна тромальная армия. Собрать и воспитать из рекрутов спецов за неделю я никак не успею. Это нереально. И вы это знаете. Так, где можно найти спецов? — спросил я у самого себя. Обратитесь к госпоже ответила Айрис. Госпожа Кицунэ точно поможет и подскажет, где можно обзавестись армией наёмников в максимально короткий срок. Просто, ну я не знаю, обычно такие дела решаются не после хорошей трёпки в крейсере Павлов II, и уж точно не за неделю. Простите, госпожа Грин, но вы слишком консервативны, усмехнулась Дубровская. Мы делали подготовки к невероятным операциям и за меньший срок. В любом случае, у босса есть деньги и связи. Так что если он правильно и грамотно всем этим распорядится, у нас всё получится. Я готова пожертвовать своим отпуском и отпуском Давида ради этого. Эй, возмутился зомби. С меня план. С вас подготовленные ребятки и техника, и всё. Будет вам план захват. В любом случае, если бы всё делалось, как говорит госпожа Грин, в течение долгого времени, то люди бы не развязывались только войн. Так что я уверена, при сопутствующих ресурсах и правильном распределении у нас точно всё получится. Я некомпетентна в этой ситуации, так что смотрите сами, отмахнулась невеста. Остаток пути мы, под шокированный взгляд дипломатичной княжны, обсуждали, как будем искать террористку в стране, охваченной огнём гражданской войны. Честно говоря, решимость Дубровской мне очень нравилась. Вместо того, чтобы говорить о рисках, она рассказала об их возможном преодолении. А В Токио нас уже поджидала Кицунэ, которая была весьма удивлена нарядами новоиспечённых жениха и невесты. Чует моё сердце, Тролль внутри найт, сделал обрадованное сальто mortale. Российская империя невероятная страна, охнула она, глядя на смущённую Айрис и покрасневшего обратно. "Я всё думала, когда вы уже признаете то, что идеально подходите друг другу? И вот, всё получилось так внезапно". Ну, знаете, ребята, честно, я очень расстроена тем, что вы не пригласили меня на свадьбу. А вот реально, хитрецы. Госпожа, горько произнёс Голди, сжимая рубашку на груди. Прошу вас, «Айрис, а ты у нас теперь мисс Голди, да? Хмм, дворянка. аж немного завидно. Дорогуша, это всё, конечно, замечательно, но у меня к тебе есть серьёзный разговор. Я взял Кицун под локоть и повёл в сторону автомобилей. Давид и Голди довольно быстро скидали наши немногочисленные пожитки и каф, военные внедорожники, и мы дружно поехали в Эминекицуне. Несмотря на поздний час, да что там, было практически утро. Так вот, несмотря на утро, я решил сразу же разобраться с насущей проблемой, а именно спросить у Найт, где можно разжиться качественной наёмной армией. Вот смотрю на вас и прямо налюбоваться не могу. Редзю Ни на мгновение не хотела успокаиваться и продолжала троллить бедных молодожёнов. Как же вы всё-таки мило смотритесь вместе. <хе -хе -хе -хе> Если бы я не знал Кицуны, то, возможно, мне показалось бы, что она ревнует Голди, причём довольно сильно. Но это же Найт. Никакой ревностью тут даже и близко не пахнет. Уже не смешно, вздохнула Элис. Мы были вынуждены это сделать. Я уже поняла, но мне всё равно весело. А ты? Гэцуна очарованно замерла, увидев испуганные Сайрэнджи, что осторожно заглянула на кухню. О, боже, где вы нашли это чудо? Почему я сразу её не заметила? Найт, это наша спасительница, Сайрэнджикка Каноя. Я приобнял девочку за плечи и вывел из укрытия. Сайрэнджи удивилась Рэдзю. Тот самый клан Сайрэнджи из южного Канта, которые являются последними носителями легендарного удара Тенрю. Да-да, неуверенно ответила девочка. Да, у них уже взрослая дочь. Ей сейчас должно быть шестнадцать или семнадцать. А сколько вам, юная мисс? Мне 16, госпожа Кицуны. «Шестнадцать?» Рэдзю Бессэймон схватила девочку и прижала к себе. «Все равно прелесть. Слышала старшие из рода Сайрэнджи часто в разъездах. Мы не так давно вырвались из клана Чихеро. Отец пытается наладить дела. Но чем именно они сейчас заняты, я не знаю. Чихеро, удивился я. А ты не знал? Малышка наследница древнего рода, который три сотни лет назад был приближен к императору, важно задрафсно ответила Кицунэ. Но сейчас от их былого величия мало что осталось. Скорее так. Лишь фамилия и легендарный удар. Господи, как же вы меня раздражаете со своими легендарными ударами. Ей-богу, как в китайской новелле. Столько говорили, а так ни разу и не показали, недовольно произнёс я, присев на стул. Тебе не понравится, Матидзуки-сан, улыбнулась Сай Рейнджи. А ты покажи. Если, конечно, нам не нужен полигон, сузив глаза, я вызывающе посмотрел на девочку. Тебе точно не понравится, усмехнулась Кицунэ. Ой да, что мне может сделать как Каканоэ? Давай. Я поднялся и стал в боевую позу. Просто ради интереса. дабы удовлетворить свое любопытство. Ты уверен? Осторожно поинтересовалась Сай СайРенджи. Полностью. Дав договорить да я не успел, ибо девочка махнула рукой, и мне прилетела хлесткая пощечина с невероятной скоростью. Как это? Как онаи стояло в двух метрах от меня? Прости, сильно больно. Она тут же подбежала ко мне. Пока я слабо контролирую его, но если чаще практиковаться, то в будущем все получится она использует направленный воздушный поток и управляет им по своему желанию. Их боевая машина подразумевает множество различных атак с ветряными техниками. Но вот этот молниеносный удар основная фишка, пояснила Рэддю, услужив отодвигая стул для княжны. Ваше высочество, рада вновь видеть вас в добром здравии и на свободе. О, благодарю. Ваш брат опять меня очень сильно выручил. Мило однуше ответила она. Тичиро он такой. Кицунэ незаметно для княжны, глянула на меня и повела бровками. Ага, только после всего я не очень хочу дружить с Павлом. Он нагловат. Чрезмерно нагловат, вздохнул я, и мой взгляд снова попал на СайРенджи. Так, погоди. Если ты типа воин клана, то какого чёрта не уделала Родригеза? Потому что с Родригезом лучше не связываться, за девочку ответила княжна. А что? Он опять тебя задирал? Да, но госпожа Стоун помогла мне, улыбнулась Каноя. Ах, хороша, Стерва. Я всегда верила в неё, удальтлённо заключила княжна. Так, Мэл. Нам тут надо кое-что обсудить. Отвезёшь Сайрейджа в общагу? поинтересовался я. Да, без проблем. Мэл, словно старшая сестра, взяла девочку за руку и увела за собой. Замечательно. Я убедился, что вся наша тусовка на месте. Совет дня, вернее, утро, объявляя открытым. Ура! Кицунэ тут же зааплодировала. <кхем> в общем, по последним данным стало известно то, что наша старая знакомая то бишь Маргарет чудеснейшим образом выжила и теперь обитает в Ганаейской Республике. Наш военный совет установил, что для проникновения на территорию республики нам необходима хорошая техника, которую я раздобуду там же, где и всегда. Ну и, конечно же, хорошая армия. Вы Мой проект по созданию собственных солдат пока далёк от идеала. Поэтому мы с Дубровской приняли решение о найме профессионалов. Ха. Кицунэ злобно усмехнулась. А ты наглец с Зная, как я к этому отношусь, ты привёл сюда свой отряд и советуешься со мной? Да? Ты специалист, и ты знаешь, где можно взять хороших и исполнительных профессионалов, согласно кинул я. Ох. Вот в такие моменты я понимал, что нашёл именно тех самых людей, которых очень нуждался. Они буквально сверлили Кицунэ любопытными и выжидательными взглядами. То есть вы все на его стороне, удивилась она. Для кого-то он босс, а для кого-то хозяин, но факт остаётся фактом, что в трудную минуту он не бросил нас, и мы готовы отплатить ему тем же, к тому же, босс за благое дело воюет, несмотря на свой, амерзи хмм, специфический характер, ответила Дубровская. Все поддержали её согласному гуканьем и кивками. Понятно. Сборище прихвостней, злобно прошипела Найт. Мне нужна оплата за информацию, и я забираю себе Каканоя и горничных, они миленькие. Это не обсуждается. Тогда Книжну, она больше не будущая императрица, Найт приобняла принцессу. Это преступление, я пожал плечами. Найт, у тебя нет выбора. Как бы сильно ты этого не хотела, но мы в любом случае поедем туда. если ты нам не поможешь, риски только увеличатся. Ты же опытная в этих делах. Неужели не поможешь? Я не понимаю. Ты что, опытный полководец? Так говоришь, как будто поездка туда это мимолетное задание, нахохлилась Кицунэ. Там война. Нужен опытный командир, который будет вести войска в случае атаки. А атаки там обычное дело. Это как мандарины на Рождество. Предложение императора о том, чтобы переломать тебе все кости, уже не кажется мне таким уж и невероятным. Ты же понимаешь, что сейчас просто тянешь резину. Понимаю. Но я просто не хочу, чтобы ты туда ехал. Очень не хочу. Отправь Мон. Она же исполняет любое желание. Пускай она там всех убьёт и дело с концом. Ха. боюсь, что я не настолько имбалансный персонаж, каким вы меня считаете? Усмехнулась Грейс в ответ. Но В любом случае это очень опасно, и это неоправданный риск. не унималась малойкицуны. Значит, ты не хочешь помогать. Я вопросительно посмотрел в её глаза. «О, как же я тебя ненавижу", проручала она. "Я выделю свой лучший отряд. У них есть опыт работы в горячих точках. Но этого мало. Надо ещё. У кого можно нанять?" Бегая по гильдиям наёмников, потеряете время. Найдёте всякий сброд, который кинет вас при первом же удачном случае мощнейшая армия есть только у Жанны, но с ней вы точно не сэкономитесь, сучка знает себе цену. Да на это плевать. Смерть старухи важнее. Только вот есть одна проблема. Я устала, потер виски. Жанна требует мою семенную жидкость. Что? возмутилась княжна. В каком-то смысле я ведь поговорю с Аливией, она быстро свою тетку заткнет за пояс. Тише, ваше высочество. Уверена, что не просто неправильно выразился. Кицунэ погладила девушку по голове. "Да, ей нужен материал для лаборатории". Я по понятным причинам отказался. "Но ведь явно есть что-то ещё, кроме твоих жидкостей, верно? Поговори с ней. Я уверена, что вы сможете прийти к консенсусу. Не прости". Кицунэ жалобно посмотрела на меня. "Но если ты не соберёшь достаточную мощь для поездки в республику, я сделаю всё, чтобы тебя отсюда не выпустить". Мы поссоримся сильнее, чем тогда. Но я готова пойти на такие жертвы, лишь бы ты был жив. Началось, облегчённо вздохнул я. Госпожа Кицуны, ты супер, княжна показала большой палец. Да, я понимаю, что близкие должны поддерживать друг друга в трудную минуту, как ты всегда и делал для меня. Но на этот раз я полностью поддерживаю Рэддю. Опять вы меня принимаете за какого-то дебила. Хорош. Я не намерен умирать чурой стороней, уж что ж то, а без армии точно не сунусь. Так что хватит нести чушь. Если кроме Жанны никого нет, я поговорю с ней в любом случае, даже если придётся делать это через массаши. Вот и славно, улыбнулась Кицунэ. Я рада, что мы друг друга поняли. Но да ты смотри, квазар ты или нет, я найду на тебя управу. Возле поезда я без особых проблем разобрался с новой. «Не уверен, что это хорошая идея, Knight. Я не хочу избивать сестру. Что? На этот раз княжна удержала расфёрпевшую Knight. «Поединок в субботу на моём полигоне в Каф!» Без проблем. У тебя весьма высокие шансы на победу, однако я знаю один твой косяк. Не плачь, если проиграешь, усмехнулся я. Ты мелкий паразит. Твоя задница будет драта, по-русски ответила Кицунэ. Это мы ещё посмотрим. На этом собрание объявляя законченным. Я поднялся и протянул руку к княжне. Ваше высочество, мы с девчатами отвезём вас в академию. После всего произошедшего я спал как младенец. Даже и думать про медитацию не хотелось. В общежитии до сих пор было пусто. И директор почему-то не вышел нас встречать. Видимо, и он был на каникулах. А из прекрасных сновидений меня вывел звонок мобильника. "Слушай внимательно", сонно ответил я. "И вчера я достала бомбу из Роузи, и она просила передать вам, что выполнила своё обещание, мол, вопрос: когда вы выполните своё?" протараторила Санами. "Своё? Ах, да. Скажи, пускай едет со Степаном обратно в домик. У меня сейчас дела, я чуть позже с ними разберусь". Поняла, я передам. Ох, ведь я про это совсем забыл. Роузи смогла влиться в компанию очень быстро и даже особо не выделялась. Умывшись и надев форму, я подошёл к двери. Я уехал, моб, произнёс я, но ответа не последовало. Эй, ты глух? Тфу. Ты же нежишься на солнышке вместе с Сами, мохнатый ублюдок. Ох, как я тебе завидую. Ладно, потом ты мне всё расскажешь. Выйдя в коридор, я увидел, как Мэй и Кнежна о чём-то с интересом болтали, и решив не мешать девичьей тусовке, прошёл к лестнице с другой стороны. В ресторанчике было пусто. Я присел возле окна и, заказав бестроганов с картофельным пюре, набрал кицуны. "Что там опять?" нехотя ответила она. "Какой интересный тон. Ты мне не рада?" "Рада, но не так сильно, как обычно. «Чего это вдруг?» "Того это вдруг? Чего хочешь?" вздохнула она. Хотел поинтересоваться, можно ли использовать твой район? Хочу заселить туда розы, ответил я. Заселяй, мне без разницы. Ты обиделась? Твою мать, идиро. Я не умею бежаться. Я зла, дико зла на тебя. Все носятся с тобой как курица с яйцом, а ты это нифига не ценишь. Вот увидишь, к━━━━не скоро надоест твоя эгоистичная задница. Она не я. То есть, не сестра. Она уйдет от тебя. Просто выбросит будешь страдать потом, как она там тебя назвала, близкий. Ох. В общем, ты меня бесишь. В субботу не надейся на послабление. я поняла, о каком косяке ты говорил. Я размажу тебя по асфальту, порву твою задницу на британский флаг. Терпеть тебя ненавижу. Фух, Облегченно выдохнула она. Теперь мне лучше. А то с ночи сидела, неприятно было. Я хотел отлупить Рео, но он уехал на район. Извини, что было грустное. Просто мне очень хотелось рассказать, что я убью тебя. Ничего страшного. Позвонила бы сразу. Ты дурак. Я не звоню первая. «Но я же твой брат. Какая разница? В общем, спасибо за облегчение. Правда, когда я уничтожу тебя, я буду ещё счастливее, промурлыкала она. Ох, женщины. В общем, я предупрежу её, что привезу Роузи. Её можно заселить в обычную квартиру. Это та милая блондинка с тупым выражением лица. Да. О, у меня есть для неё хорошая квартирка, как раз для такой блондиночки, усмехнулась Кицуне. Супер. Ещё вопрос. Так вышло, что после взрыва часть контактов удалилась. У тебя есть номер Жанны? А куда то Масаши куда-то свалил. Он сейчас в Сингапуре, в командировке. Решает какие-то вопросы по электростанции. А номер Жанны сейчас скину, задумчиво ответила Кицуне. Послушай, если она будет к тебе приставать, шли ее на все четыре стороны. Сразу скажи, что ты пришел поговорить. Понял меня? Да знаю я, как с ними общаться. А, знает он. Ладно, пережочек, лови. В динамике пиликнуло сообщение. И готовься к субботе. Я могу запрячь Хару и Канада, чтобы они тебя поднатаскали. Мне не жалко. Да, было бы неплохо. умничка. Чао. Конечно, я адекватно оцениваю соотношение сил. Кицунэ имела очень большие шансы на победу, но я хотел попробовать хотя бы ради того, чтобы узнать о сестре и мире сверхновых ещё больше. Теория и уроки с новыми из корпуса это, конечно, здорово, но практические бои с их лидером куда круче. Взглянув на сообщение, я невольно усмехнулся. Перед номером телефона была приписка: "Розоволосая индивидуалка". Юморок у Кицунэ весьма специфический. "Господин Матидзуки," в динамике раздался томный голосок Жанны. "Неужели вы внезапно решили вспомнить обо мне?" "Доброго дня, госпожа Маккуин. Прошу прощения за внезапный звонок, но у меня к вам есть разговор. Интригует. Вечером я еду за массажи, а потом у меня планы на всю неделю. Если есть возможность подъехать сейчас, то будет здорово." "Да, без проблем. Жду в городских доках. Пока-пока." От завтраков я сел в Шелби и на всех порах погнал в сторону городских доков. Токио все еще отмечал новогодние праздники. Во-первых, что совсем не характерно для среды в такое время, полное отсутствие машин на дороге. А во-вторых, всюду до сих пор висели поздравительные гирлянды. Днем они выглядели тускло и очень не к месту. А вот с наступлением темноты буквально в момент преображали город. Припарковавшись возле черной БМВ, я огляделся. И где она? Словно бы ответом на мой вопрос, почти вплотную ко мне подкатил старенький лимузин Линкольн. Блин. Реально нестареющая классика из фильмов про мафию. Ого, присвистнул я и вышел из машины. "Давай сюда", позвала Жанна. "Это мой передвижной кабинет для переговоров". "Весьма недурно", ответил я и залез внутрь. Оранжевая кожа, ставки из дорогого дерева. И огромное количество хрустальных сервизов, как у мамы в серванте. Черт возьми, до да таком передвижном кабинете можно только мечтать, придумал. Займусь на досуге. Итак, Жанна налила мне кофе из чайника и протянула чашку. О чем великий рыцарь Токио хотел бы со мной поговорить? При свете дня если немного приглядеться, то можно было увидеть между Жанной и Оливье огромное количество схожих черт. Сразу понятно, одна семья. Вам еще неизвестны мои особенности ведения переговоров, так что предупреждаю. Когда мне что-то надо, я становлюсь максимально честным и открытым. Мудро улыбнулась Жанна и деловито скрестила пальцы. Я люблю откровенные разговоры. Скажу больше, в этом моя страсть. Так вот, у меня сейчас возникла острая необходимость в боевых специалистах. В общем-то, мне нужна армия, большая, опытные люди, которые смогут вступить в бой, если потребуется. Тена тебе известна, Матидзуки Чэро. Жаннаочно посмотрела на мою паховую область. В том-то и проблема, госпожа МакКин. Я не могу дать вам то, что вы так усердно просите. Однако я не уверен, что нет чего-то ранаценного. Давайте подумаем, что бы ещё вы хотели взамен на своих наемников? Почему именно я, Гели в Токио и Японии, столько, что можно хоть завтра идти их турбовать кардон Афганистана? Меня интересует невозможность, а результат. Мне нужны проверенные специалисты. Моя сестра плохого не посоветует. А, кицуны. Как я могла сразу не догадаться? разочарованно вздохнула Жанна. Будешь моей ручной собачкой? Я хочу собственного квазара. Простите, что? холодно ответил я, и, видимо, немного переборщил с жутью в глазах. Да ладно, ладно, испуганно улыбнулась она. Я просто пошутила, извини. и не хочу, с тобой ссориться, правда? но без твоего молочка не будет и сделки. Примета. No man, no uhani, милый. Неужели у вас реально нет никаких проблем? Есть. У кого же в наше время нет проблем? Просто ты мой милый мальчик, можешь далеко не все», — с грустью вздохнула она. «Боюсь, что тебе нечем мне предложить, котенок. Твой генетический материал очень нужен моей подруге. Но лично мне от тебя вообще ничего не надо. Перечислите ваши основные проблемы. Что гложет вашу душу именно сейчас? Проклятые магазинные стринги, что очень сильно натирают кожу. Вот как знала, что надо было подождать и заказать у специалиста. Что-то более масштабное? Для меня это очень масштабное. Фу. Ладно, скажу. Из-за напряжения вокруг Японии и Великобритании я вынуждена закрыть одно из предприятий, а акции упали. Что мне говорить вкладчикам, я не знаю. Комедиант перекрыл по приколу единственный путь в южно моря, где мы сбываем товар, и единственный. Просто чтобы посмеяться над нами. Фу, Упырь Мативо нахмурилась мафиози. «Со всем остальным хорошо, даже слишком, что очень подозрительно. Хм. А ведь это единственная нить, тоненькая, как паутинка, но всё-таки нить. А если бы, ну, предположим, чисто теоретически, я смог бы договориться с комедиантом открыть для вас тот путь? то мы бы смогли посотрудничать. Ты не понимаешь, рыцарь Сан. Комедиант не я. Он даже и слушать тебя не будет. Вообще-то, он до сих пор торчит мне услугу. Как? Серьёзно? Боюсь, теперь он точно тебе ничего не торчит. Сколько недель прошло с того фурора в Лондоне? Немного. В любом случае, вы так и не дали мне ответ. Я бы, наверное, согласилась дать тебе армию. И Бора бы подговорила: "Ну, пойми, Это нереально. Он ценит свою дочурку куда меньше, чем возможность унизить наш бизнес и посмеяться над нами. На ото он и комедиант. Только вот шутки у него ни хрена не смешные. Значит, ответ да? Именно, согласно кивнула Жанна. Но не рассчитывай на этот вариант. Блин, милый, неужели так сложно в баночку брызнуть? договариваться с жутью семи морей куда хуже. Не для меня, усмехнулся я. Благодарю, госпожа Макквин. Я свяжусь с вами. Ага, грустно ответила она, провожая меня взглядом. Что же, вот и пришло время посмотреть, насколько комидиант человек слова. Сев в машину, я почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. Сегодня опять телефонный день, да? Еще и незнакомый номер, видимо, по работе. Слушаю, холодно ответил я. Привет, младший брат. Этот голос Внутри меня словно взорвался вулкан. Давненько не виделись. Ты же скучал по мне? «То и всё, ублюдок. Ты всё-таки живой. Хотя я не удивлён. Печально но да не суть. В общем-то, как ты смотришь на то, чтобы поработать вместе? Чего? Как самая настоящая семья? Как же это прометчиво!» Я дал тебе силу и возможность не для того, чтобы ты подставлялась, вздохнул Марс, глядя на окровавленный каф. Я рассчитывал, что ты окажешься опытнее и умнее. Но, как показал сегодняшний случай, ты без меня никто. Он был так близко. Я верила, что у меня хватит сил, выдохнула Анастасия, лёжа на койке. Ты же сама всё видела раньше. И чертов необычный метачеловек. Горячая голова, невероятная сила. Он в любом случае бы одержал верх. Меня сейчас больше волнует сам факт того, что твоя сестра всё ещё жива. Если мы не постараемся и не закончим с ней до весны, в будущем нам придётся туго. Павел разыграл отличную партию, чтобы свести их вместе. Однако ситуация вышла из-под контроля. Но мы с тобой, чтобы спасти этот мир, просто обязаны убрать один из элементов. Во что бы это ни стало. Я знаю. Я верю в это, Марс. Ты должен дать мне шанс, воскликнула Анастасия, и тут же схватилась за перебинтованный живот. «Э, он у тебя будет. До да завтра ты должна встать на ноги, чтобы твои родители не спохватились. Будет плохо, если Павел начнет подозревать блеснув фиолетовыми радужками, произнёс рыжий великан. И подумай, не дрогнет ли твоя рука в решительный момент? Не дрогнет. Я уже всё для тебя решила. Анастасия закашлялась и выплюнула кровь. Ты должен верить мне. «Хорошо. решила. Но учти, если ты будешь вновь лезть на рожон, они тебя раскроют, у тебя есть план. Я буду сдерживать тебя. Умница. Мне одно не даёт покоя, что теперь будет с легионом? Вытерев кровь с губ, спросила девушка. Мы устроили неплохое шоу. Оставили двух зайцев, которых Павел вычислит и уничтожит. Да, ошибка Меншикова обошлась нам дорого, но оно того стоило. Легиона больше нет, есть только ты и я. А теперь отдыхай. Марс загадочно улыбнулся. И поднявшись, направился к выходу. И запомни одну вещь, княжну Убить куда проще, чем ичеро. Это я так. На будущее. Но я же не стоит. Я все понимаю, она твоя родная сестра. Но ты сама выбрала этот путь. Павел Первый начал войну. Ты это знаешь. А ещё ты знаешь, что он сделал и что собирается сделать. Времени на противоречие нет. «И теперь придется отбросить сомнения", строго произнес великан. "У меня их нет. Убить кого-то в мыслях и в реальности не одно и то же. Поверь моему опыту. А теперь не надо больше зря сотрясать воздух. Отдыхай". С этими словами великан вышел из комнаты, оставив княжну Анастасию наедине со своими тревожными мыслями.